Фамилия у него была Медвяк. По имени его никто не звал, а звали все Ведьмаком, даже и в глаза. Он был маленький, щедушный, белесоватенький, с розовыми беспорядочными проплешинами на черепе, с бесцветными суетливыми глазками. Гаденький. Не знаю, как он медкомиссию прошел, как ухитрился к нам в ряды угодить, все-таки у нас как-никак отбор, элита. Не знаю. Полагаю, что не обошлось тут без его поразительных способностей, которых у него было две. Во-первых, он обладал буквально магнетической, как в прошлом веке говорили, силой убеждения. Во-вторых, у него было явно паранормальное чутье на паранормальность. Без всякого сомнения, он и сам был паранормалик. Десяти минут странной, почти бессловесной, из одних взглядов до хмыканий беседы с объектом Достаточно ему было, чтобы вынести приговор. «Жульман», — говорил он с поганой своей ухмылочкой, и это означало, что клиента надо гнать в шею. Никакой он не паранормалик, а просто ловкий фокусник и прести -дижитатор. Или он говорил «псих», про человека с заскоком, который вообразил о себе не весь что, а на самом деле ничего собой особенного не представляет. Таких психов особенно много было среди всяких там уфологов, сатанистов, микрокиллеров и прочих НЛО-нафтов. Но иногда, редко, он говорил «Есть такое дело» и быстрыми движениями острого язычка уничтожал проступившие в уголках губ белые комочки пены. Это означало, что непостижимое его чутье обнаружило в собеседнике некое действительное отклонение от реальности, и этим отклонением стоило заняться вплотную. Он был человечек поганый, грязный, бессовестный, изощренный анонист, мелкий подонок, доноситель и кляузник, влажные липкие ладошки, гнусная манера подобраться бесшумно и вдруг объявиться рядом, как бы ниоткуда. И в то же время жил одиноко, без друзей, без приятелей даже, без женщин, в двухкомнатной хрущобке, В одной комнатенке он со своими мастурбаторами, а в другой на постели отец его, паралитик с сятого года. Крахмально-белый толстый полутруб с фарфоровыми глазами идиота. Чистый, даже хорошо пахнущий, ухоженный. Всегда ухоженный. Каждый день и в любое время дня чистый и приятно пахнущий. И томик Марселя Пруста с розовой шелковой закладкой на журнальном столике рядом с постелью. «Папан мой буквально торчит от Пруста, чест слово. Я ему читаю, не могу, на второй странице уже сидя сплю, а ему, ну, абсолютный наслаждеться, даже урчит от удовольствия. Никто, да не суди ближнего своего, един лишь Бог. При первой же возможности я бросился звонить Красногорову. Опоздал. Он был холоден со мною и предельно сух. От встречи уклонился решительно сославшись на крайнюю занятость. Я попытался объясниться, но разве по телефону объяснишься? «А я вам поверил, как это не смешно», сказал он с горечью и повесил трубку. Все внутри у меня тряслось от бешенства, глаза застилало, как хотелось бить и убивать, но остатков разума все-таки достало, чтобы заставить себя посидеть, закурить, остыть, Устаканится. В конце концов, ничего непоправимого не произошло еще. Никто не умер. Обидно мне, досадно мне, ну ладно. Повторишь эту строчку раз триста и полегчает. Полегчало. Подписал вчерашние заявки, позвонил в Зуева, распорядился насчет пиотль препаратов, потом связался с дежурным и попросил, чтобы отыскали капитана Медвека. Пусть зайдет. Он зашел часа через два. Я уж отчаялся его сегодня дождаться, хотел уходить домой. Он сел напротив, облизнулся, попросил сигаретку. Я решил с ним особо не церемониться. У Красногорова был? Угу. Ну? Он сильно потянул в себя дым, оскалив мелкие реденькие зубы. — Да я уж полковнику докладывал. — Ну? — Ну, как бы тебе сказать, он спит. И слава богу, не дай бог разбудить. То есть... То есть не надо к нему приставать и вообще. А кто к нему пристает? Полковник хочет его в Зуевку запереть. Накрен это ему понадобилось. Не понимаю. И главное, сам он тоже не понимает. Вожжа под хвост. Да и ты ему голову морочишь, я же вижу. Лицо его вдруг сделалось малиновым. Губы затряслись. Разговор взволновал его, это было ясно, но почему? И что именно взволновало его в этом разговоре? С ним всегда было так, он совершенно не умел или не желал скрывать свои чувства, весь был как на ладони в этом смысле, но никогда нельзя было понять или даже хотя бы предположить, что это у него за чувство и почему он вдруг так разволновался. Испуган или рассержен или сексуально, скажем, возбудился ни с того ни с сего. Вот и сейчас я насел на него с вопросами, а он вдруг замолчал. Совсем. Он словно бы перестал меня слышать. Застыл с дымящейся сигареткой. Мерзкая больная улыбочка появилась на лице его, и вдруг слюна начала пузыриться в углах рта. Он сделался неконтактен, и я понял, что ничего больше не добьюсь от него сегодня». Мне ясно было, что свидание с Красногоровым произвело на него впечатление совершенно особенное. И это само по себе представлялось и замечательным, и многозначительным. Но меня-то сейчас занимало более всего не это. Что он сказал Красногорову? Как подал себя? Почему Красногоров после этого разговора стал со мной сух и почти враждебен? Надо было что-то предпринимать, и срочно. Я занялся своими бумагами, сейфом, столом, а он все сидел, почти не двигаясь, голова на бок, глазки застыли и белесая пена на губах. И только когда, уже собравшись, уже плач надевши и с кейсом своим на изготовку, я позвал его идти, он встрепенулся вдруг и сказал со странным выражением «Боязливо, с тоской какой-то или с отчаянием». «Отстаньте вы от него, ей-богу, честное слово, нельзя!» «Чего нельзя?» — спросил я его тотчас же. Но он уже вскочил, уже сунул торопливо погасший окурок в пепельницу и почти опрометью кинулся из моего кабинета вон. Разговор, который все-таки в конце концов состоялся у нас с Красногоровым, разговор, которого я добивался два дня, который я у него, просто говоря, выклинчил, вымолил, вымучил. Разговор этот начался жестко, даже грубо. Глаза сощуренные смотрят в сторону, слова сидятся сквозь зубы. И сами слова тяжелые, твердые и холодные, как куски льда. Надоела мне ваша ложь. Я никогда вам не лгал. Да бросьте вы, надоело. Придумайте что-нибудь другое, поумнее да поновее. Что я вам солгал, пример? Да не хочу я этого обсуждать. Что у нас, выяснение отношений, что ли? Нечего нам с вами выяснять. Вы хотели поговорить, ну так говорите. Я хотел объяснить вам. Не надо мне ничего объяснять. Я и так все прекрасно понимаю. Работа у вас такая. Вот и работаете. Я хотел бы объяснить вам, что здесь недоразумение. Да какое там недоразумение? Что вы в самом деле? Я же сказал вам, все понимаю, работа специфическая, без вранья, ни туда, ни сюда. Я же вижу, глаза у вас, как у божьего Херувима, но при этом вы наш разговор пишете самым прекрасным образом. Нет, я не пишу наших разговоров. Слушайте, хватит, а? Я не пишу наших с вами разговоров. Так, прекрасно. Тогда покажите мне ваш кейс. Кейс? Зачем? За тем, что у вас там магнитофончик, тот самый. Маленький, хорошенький. Только в первый раз вы сделали красивый жест, а вот сегодня. Вы ошибаетесь, Станислав Зинович, я не пишу наших с вами разговоров. Не пишите. Нет. «Так тогда в чем же дело? Почему бы вам не показать мне содержимое вашего замечательного кейса? Пожалуйста, смотрите, прошу вас. Нет уж, я в чужие портфели не лазаю. Сами извольте открыть. Нет уж, вы меня оскорбили своим подозрением. Оскорбили. И теперь уж извольте сами. Доводите уж до логического конца. Прошу, прошу». «Ах, вот вы как все повернули». Вы воображаете, что можете подловить меня на благородстве? Ах, нет, ах, извините, не надо, не надо. Я вам и так верю. Так вот, я вам не верю». И тут он решительно самым вызывающим видом открыл кейс. И в тот же миг проиграл, слава богу, этот наш психологический поединок, потому что магнитофона в кейсе, естественно, не было. А он-то совсем уж себя уверил, что магнитофон в кейсе есть и когда увидел, что так страшно облажался, то сделался красный как рак и в раз на порядок. Он все-таки был добрый человек и честный. Рыцарь. Не то, что я. Я сидел с постной миной и тихо про себя радовался. Хотя чему тут на самом деле было радоваться? Что в очередной раз обвел вокруг пальца приличного человека? Так у меня другого выбора не было. Не этим способом, так другим. Не мытьем, так катаньем. Цель оправдывает средства. Что бы там они ни говорили, она всегда оправдывает их. И точка. И все. Магнитофон был у меня сегодня в куртке, во внутреннем кармане. Но я писал наши разговоры совсем не для того, чтобы впоследствии обратить запись против этого всемогущего дурачка. Наоборот чтобы попытаться извлечь что-то важное и норовящее ускользнуть важное не для меня, для нас обоих и для будущего я верил в наше с ним будущее я был тогда другим человеком